Порыв непреодолимого чувства подсказал мне ответ. «Ах, Диана, вы... вы советуете мне оставить Озбалдистон-Холл? Если так, я и впрямь слишком загостился». Мисс Свернон покраснела, но сказала с большой твердостью. «Да, я советую вам не только оставить Озбалдистон-Холл, но и никогда сюда не возвращаться. Здесь о вас пожалеет только один друг», — продолжала она, через силу улыбнувшись но он давно привык жертвовать своими привязанностями и радостями ради блага других. «В мире вы встретите сотню людей, чья дружба будет столь же бескорыстна, но более вам полезна, менее осложнена враждебными обстоятельствами, менее подвержена влиянию злых наговоров и злых времен». «Никогда!» — воскликнул я. «Никогда!» «Мир никакими дарами не вознаградит меня за то, что я должен оставить здесь». С этими словами я взял ее руку и прижал к губам. «Это безрассудство!» — проговорила Диана. «Это безумие!» Она старалась высвободить руку, но не слишком настойчиво, так что я продержал ее почти целую минуту. «Сэр, послушайте меня!» — снова начала мисс Вернон. «И погасите этот недостойный мужчины порыв страсти! Я по нерушимому договору стану невестой Христа!» если не предпочту избрать воплощенное злодейство в лице рэшлеос баллддистона или грубость в лице его брата и я невеста господня с колыбели просватанные в монастырь значит направленные на меня эти восторги напрасны они доказывают лишь сугубую необходимость вашего отъезда неотложного при этих словах она внезапно смолкла и когда заговорила вновь голос ее звучал приглушенно «Оставьте меня тотчас же! Мы встретимся здесь еще, но уже в последний раз!» Глаза мои проследили направление ее взора, и мне показалось, будто качнулся ковер, закрывавший дверь потайного хода из библиотеки в комнату Рэшли. Я решил, что за нами наблюдают, и обратил вопрошающий взгляд на мисс Вернон. «Это ничего», — сказала она еле слышно. «Крыса за ковром». «Мертва держу червонец!» Был бы мой ответ, если бы я посмел дать волю чувствам, которые вскипели во мне при мысли, что в этот час меня подслушивают. Благоразумие и необходимость подавить свое негодование и подчиниться повторному приказу Дианы «Уходите, уходите же!» вовремя удержали меня от опрометчивого шага. В смятение оставил я библиотеку и тщетно старался успокоиться, когда пришел в свою комнату сразу лавины обрушились на меня мысли. Стремительно проносились они в моем мозгу, перебивая и заслоняя друг друга, похожие на те туманы, что в горных местностях спускаются темными клубами и стирают или искажают привычные приметы, по которым путник находит дорогу в безлюдной пустыне. Смутное и неотчетливое представление, огрозившее моему отцу опасности от происков такого человека, как Рэшлиос Балдистон, Полупризнание в любви, принесенное мною Диане Вернон, подтвержденное ею трудность ее положения, при котором по подавнившему контракту девушка была обречена на заключение в монастырь или на подневольный брак, все это одновременно вставало в памяти, не позволяя рассудку взвесить спокойно каждое обстоятельство и рассмотреть его в надлежащем свете. Но больше всего, оттесняя все прочее, Смущало меня то, как приняла мисс Вернон мои изъявления нежных чувств. То, как она колеблась между влечением и твердостью, казалось, давало понять, что я дорог ее сердцу, но не имела силы отстранить преграду, мешавшую ей признаться во взаимности. Страх, неудивление, сквозившего ее взгляде, когда она следила за колыханием ковра над потайной дверью, означал, что девушка подозревает какую-то опасность, и не без основания, как я только и мог предположить, потому что Диана Вернон была мало подвержена свойственной ее полу нервозности и вовсе не способна испытывать страх без действительной и разумной причины. Какого же рода были эти тайны, которые смыкали вокруг нее свое кольцо, точно заклятие чародея, и, казалось, постоянно оказывали влияние на ее мысли и поступки, хотя и неясно было, через кого и как. На этом вопросе и остановил я в конце концов свою мысль, словно радуясь поводу, не проверяя пристойности и разумности моего собственного поведения заняться чем-то, что касалось мисс Вернон. «Не уеду из замка», — решил я наконец, «пока не выясню для себя, как должен я смотреть на это очаровательное создание, над которым откровенность и тайна как будто...» разделили свою власть. Первая владеет словами и чувствами девушки, вторая подчинила своему темному влиянию все ее действия. К волнению, порожденному любопытством и тревожной страстью, примешивалась сильная, хотя и нераспознанная мною ревность. Это чувство, растущее вместе с любовью так же естественно, как плевелы среди пшеницы, пробудилась во мне, когда я понял, насколько подвержена Диана влиянию тех невидимых существ, которые сковали ее свободу. Чем больше я думал о ней, тем вернее убеждался, хоть и помимо воли, что она по природе своей должна восставать против всякой узды, кроме той, которой наложена глубоким влечением. И во мне шевелилось упрямое, горькое и гложущее подозрение, что такова и была природа, тяготевшего над ней влияние. Мучимый сомнениями, я все сильнее и сильнее желал проникнуть в тайну поведения Мисс Вернон, и, следуя этому мудрому намерению, я пришел к решению, сущность которого, если вам не наскучили все эти подробности, раскроется для вас в следующей главе.